Глава 10. Компаньонка. Вместе с Ванессой Грэмом мы снова расположились за столом и начали вести очень интересную беседу. Хотя я больше молчала, а вот энергичная старушка не закрывала рот. «Анна, тут половина города головы себе ломает и строит различные предположения, почему Ищейка ради вас отказался от титула и покинул родные края». Некоторые дурочки даже утверждали, что вы, господина Марка, приворотным зельем опоили. «А что, такое есть?» — усмехнулась я. «Не знаю. Сама никогда не видела. Не о нем сейчас. Так вот, уж извините за прямоту, но женщина не самой хорошей репутации просто не могла до такой степени покорить блестящего и умнейшего истинного аристократа. Значит, где-то есть подвох. Его все и пытались найти». «Но теперь я раскусила вас! Не такая уж вы Анна и простушка!» «Да и муж ваш умеет думать головой, раз отыскал себе жену с таким уникальным даром!» То, как Ванесса закатила глаза, выделив слово «таким», мне совсем не понравилось. Кажется, она выстроила в своих мозгах некую схему, которую вот-вот озвучит. «Что молчите, Анна? Удивлены моей прозорливостью?» — довольно произнесла старушка. «Постепенно начинаю удивляться, госпожа Грэма». Как можно нейтральнее ответила я. Очень интересно услышать о своем, как вы говорите, Даре. Вы, дорогая, чувствуете драгоценности? Вот так, а? Поражены, как я быстро это поняла. Но ну, признайтесь же, госпожа, зови меня просто Ванессой. Перебив, улыбнулась гостья. Ну какие условности между подругами и быть может компаньонками? Ничего себе! Я, оказывается, уже дружу с этой особой и почти вместе работаю, как бы не удочерила еще через часок-другой знакомство. «Хорошо, Ванесса», — не выдавая своих эмоций, кивнула я. «Дружба с вами — это честь для меня. Только должна вас расстроить, никакого дара у меня не было и нет». «Какая ты она упрямая! Но от меня ничего не скроешь!» «Твоя ошибка в том, что слишком быстро отыскала мою брошь. Этим себя и выдала. Если бы поехали ко мне, вместе поискали, порылись, и лишь после этого брошь бы нашлась, то я б легко допустила случайность. А так, за несколько минут общения на светские темы, понять, что моя пропавшая драгоценность осталась приколотой к зеленому платью... К красному. Автоматически поправила я. Нет, к зеленому, Но оно висело рядом с красным». «Вы специально так хотели запутать меня и скрыть свой талант?» Блин. Оказывается, кроме красного и синего было еще и зеленое платье, про которое забывчивая подружка-старушка даже не заикнулась на первом допросе. Пардон, беседе. Не удивлюсь, если скоро выяснится, что терялась не эта брошка, а совсем другая. «Случайность», — призналась я без какой-то надежды, что мне поверит. Так оно и оказалось. «Пусть будет случайность, дорогая», — произнесла Ванесса и заговорщически мне подмигнула. «Всем так говорить и будем. Но на твоей случайности можно очень хорошо заработать. Барена — город Портовый. Тут часто ошивается всякая шваль, воры, авантюристы разных мастей. Им есть чем у нас поживиться. Думаешь, почему я решила, что брошь не потерялась, а пропала? Потому что это не первый случай за последний месяц. Какой-то хитроумный вор уже обчистил двух моих подруг. Это только те, про кого знаю. А сколько скрывают пропажу?» «Почему скрывают?» «Не поняла я. Разве не лучше было бы заявить в... в стражу, например?» «Эти?» — усмехнулась Ванесса. «Да им только пьяных разнимать! Даже пропавшую на рынке свинью найти не смогут! А уж о более серьезных вещах и говорить не приходится. Поэтому никто не признается в открытую, чтобы воров не насторожить и себя раззявой не выставить». Все ищут собственными силами, втихую между собой шушукаясь. Странно, мой муж. Вот господин Ищейка другое дело. Но он со своим даром читать мертвые души все больше убийствами, да разбойниками всякими кровавыми занимается. Такого зла у нас тоже хватает. Я же говорю, портовый город. Если господин Марко со своим отрядом начнет еще вещи искать, то закопается в них с головой. Хотя иногда в частном порядке и берется. Но только тогда, когда время есть и понимает, что дело не безнадежное. Я поэтому и приехала к вам. Даже не ожидала, что настолько повезет познакомиться с тобой, Анна. Ты представляешь, как мы можем озолотиться с твоим даром, чувствовать драгоценности? Я нахожу тех, кто пострадал от варюк, а ты попьешь чайку, как со мной, и тут же скажешь, где спрятана украденная вещь двадцатая часть от стоимости по праву наша, ну и еще в придачу благодарность важных людей Барена. Она порой цене золотых монет будет. «Я... не благодари!» — в очередной раз перебила меня словоохотливая мадам. «Я сразу в тебя поверила, поэтому и предложила стать компаньонками. И учти, что себе буду брать всего четверть от доходов, а все остальное твое. Могла бы и бесплатно, свои деньги до конца жизни не потрачу. Даже если титул себе купить захочу, то еще и внукам с правнуками не бедствовать хватит. Только мне так скучно стало жить после шестого десятка лет, что радуюсь любому развлечению» но если бесплатно работать, то интерес пропадает. Нужно всегда видеть результат своих усилий. И поверь женщине, которая всю жизнь прожила среди ювелиров, золото — это лучшее мерило успеха. Так что четверть прибыли обязательно возьму себе. И не пытайся торговаться, я этого не переношу. Меня только одно немного волнует. Про тебя, Анна, столько нехороших сплетен и слухов по Барена ходит. Да и не все слухи. Но ты не похожа на ту, что описывается в них». «Мила, вежлива, умна в разговоре. Признаться, давно не встречала такую шикарную собеседницу. И мы с тобой пьем чай, а не вино, которое, по словам сплетниц, предпочитаешь остальным напитком. Уж я-то в людях разбираюсь и вижу, что не играешь со мной в приличную девушку, а такой и являешься. В чем настоящая причина твоей скверной репутации?» Я задумалась, как ответить так, чтобы и не соврать сильно, и себя хоть немного обелить перед обществом. То, что старушка болтливая и имеет много знакомых, это хорошо. Вмиг растрезвонит среди кумушек, что жена ищейки не такая уж и пропащая. Глядишь, и перестану быть паршивой овцой в городе, где придется провести свою жизнь. Ну, обтекаемо выдала я в надежде, что Ванесса за меня все додумает сама, найдя удобоваримую причину прошлого поведения. В тумане виден лишь туман, поэтому в нем и хорошо прятаться. Поняла. Глубоко кивнула старушка, непонятно что поняв. «Умный и неожиданный для всех ход. Я ведь сразу заприметила, что ты непроста. Оказалось даже, что очень непроста. Господин Ищейков тебе не ошибся. Когда приступаем к поиску драгоценностей? Подождите. Анна, перестань мне выкать, словно мы не подруги. Тем более, что я сразу старше себе кажусь от подобного чрезмерного уважения среди своих». «Да, тело уже не новое, но душой я до сих пор молода, как и восемнадцать лет. А может, и еще моложе». «Хорошо, Ванесса, только у меня нет никакого дара. Хочу повторить это во второй раз, если в первый ты не услышала. Просто в случае с твоей брошью сопоставила факты и... Ох, хитра! Опять в тумане своем прячешься!» «Уговорила. Торопить пока не буду». «Понимаю, что хочешь все взвесить и спокойно принять верное решение». «Да что ж это такое? Хоть одну фразу даст мне закончить болтливая старуха. Чувствую, что начинаю заводиться. Мало того, что божий одуванчик постоянно перебивает, так еще и не хочет слышать, что ей говорят». Пытаясь успокоиться, сделала несколько глубоких вдохов и почти спокойно сказала. «Да, мне нужно взвесить. Есть определенные сложности» поэтому пока по времени, согласием». «О чем я и говорила?» — победно произнесла Ванесса Грэмма, вставая. «Думай, размышляй, и спасибо за такую интереснейшую беседу. Скоро встретимся. Ну а пока мне пора. И не волнуйся, твою тайну никому не выдам. Мы же подруги». Оставшись одна, долго приходила в себя после гости. Задурила энергичная старушка голову так, что ум за разум заходит. Хотя в ее болтовне было очень много ценной информации. Во-первых, я живу в портовом городе с непростой криминогенной обстановкой и слабой службой правопорядка. Во-вторых, аристократизм и богатство это не одно и то же. Иначе бы Ванесса не обмолвилась о том, что, несмотря на большое состояние, ленится покупать титул. Но самая важная информация была про марка Ищейку. Он, оказывается, работает здесь, в убойном отделе, еще имеет какой-то дар связываться с душами. Подобную мистику я до последнего времени не верила, но перенос из мира в мир показал, что не все до такой степени однозначно. Нужно будет у Люции все подробно выведать. Служанки, кстати, рядом не наблюдалось. Видимо, прозорливая женщина сразу поняла, что будет лишней при разговоре и быстро ушла, оставив нас с Ванессой наедине. Что ж, пойду искать ее.